Глава пятая. Пушта. Один из венгерских поэтов прошлого века так описал Пушту, степную равнину, на которой произошла первая встреча татарской конницы с мадьярским войском. В Пуште это бустынные привольной степи свирепствуют страшные ураганы, зимой залепляющие снегом лицо, а летом засыпающие глаза песком. Ураганы такой силы, что они подчас даже опрокидывают путника. Пушта излюблена пастухами и кочевниками, но она кажется безотрадной городским жителям. А всей пуште скот пользуется бесчисленными колодцами. Обычно колодец стоит из глубокого сруба, опущенного в песчаную почву и обнесенного низкой стеной. Деревянное ведро, плавающее на поверхности воды, привязывается к концу длинной тонкой жерди, другой конец которой прикреплен к деревянному кромыслу. Но так, чтобы оно могло свободно двигаться. Кромысл в свою очередь приделан к верхушке столба, вкопанного в землю. Рядом с колодцем находятся два длинных корыта. Одно ниже другого. Из верхнего поет лошадей, из другого мелкий сход вливает в корыты воду зачеркнутую из колодца. Поблизости стоит крытый сарай и стала, Рядом непокрытые загородки для скота, окол. Кругом безграничные поля. Кое-где поднимаются грядки высокого подсолнечника. Часто встречаются болота и камыши, в которых скрываются стаи волков. Кое-где виден уединенный выселок, скромные усадьбы, оберегаемые мохнатыми дворняшками. Это всего несколько небольших построек, окруженных гигантскими стогами сена и соломы. После нашествия татар. И впоследствии, в XV веке, турок-османов, которые уничтожали и сжигали все постройки Мадьярской и деревни, долго еще представляли собой кучу подземных нор и развалившихся лачужих, откуда показывались оборванные несчастные крестьяне, погрязшие невежестве и нищете. Вот еще картина Пушты, которую набросал другой Мадьярский поэт. «Я опять вижу мои родные места». Я проходил степью, которую нежно обнимают руки Тисы и Дуная, как руки матери, укачивающие, ласкающие своего младенца. Через привольную равнину приходит дорога. Ужасная жара, поэтому скот не пасется на свежей траве, а лениво отдыхает. Около загородки древлет пастух в велочном плаще. Собаки также ленивые из-за жары и даже не смотрят на проходявшего путника. Вот здесь в узкой впадине. Тянется ручеек, его течение даже незаметно, только тогда полетят брызги воды, когда пронесется птица-рыболов и коснется ручья крыльями. Изгиб ручей как красив, и на его желтом песке видна стая пестрых пиявок и быстро бегающих водяных жуков. Там вдали стоит высокий колодезный журавль, стоит он печально, когда-то там был колодец, но он давно застоялся. Теперь около него только яма, заросшая травой. Кажется, будто одинокий журавль смотрит на далекий фантастический мираж. Что он там видит? В этой затихшей, заснувшей, покинутой людьми пустоши, какие только сны не прилетают к одинокому путнику, прилегшему отдохнуть около покинутого длинного журавля.